это уже ближе к истине ребята поймите вариант тоталитарного контроля очень маловероятен но наиболее опасен А мне больше не понравилась анархия заспорил ли он тоже неприятно согласился Ромон но суть одна никаких силовых действий они в любом случае не помогут вынифаги и не имперские команда с «Вы наблюдатели, двое детей, на которых не подействовала программа кодирования. Перепугавшись, вы убежали в лес, там и отсиживались больше месяца, заблудились, ходили кругами, наконец вышли к городу. Вы не должны бояться полиции, наоборот, бежать к ним навстречу, бросаться на шею первому же попавшемуся человеку, плакать и просить кушать». Леон надулся. Ему такая рекомендация совсем не нравилась. Если бы мы хотя бы примерно представляли, что происходит на новом куветете, Ромон говорил спокойно и сдержанно как учитель, решивший вдруг поведать ученикам о непознанных тайнах Вселенной, но мы-то не знаем. Известно лишь, чего не может быть. нет концентрационных лагерей. нет массовых убийств хотя пять десять может быть двадцать процент населения должны остаться не затронутыми зомбированием ничего этого нет и все же мы можем допустить к примеру что на планетах ине введено военное положение либо какой то его аналог и взрослые работают по восемь а то и по двенадцать часов в день а дети точно так же учатся готовиться к будущим войнам поэтому вы не должны пытаться выдать себя за обычных детей нового кувейта вы именно те кто вы есть ли он с вольной станции обслуживания семь и тикеррей из карьера только никто не увозил вас с планеты вы прятались в лесах испугавших всеобщего сна понятноле он засопел потом неохотно сказал да а как мы будем выглядеть после месяца в лесу Рамон заулыбался. «Сейчас увидите». Приказ он отдал по радио Шонту. Над его столом развернулся экран. На экране появились мы с Леоном, точно такие же, какими были только что в виртуальной реальности. Леон в новеньком джинсом, костюме, кроссовках, я в светлых брюках, рубашке и кепке с козырьком хамелеоном. «Не похоже на скаутов по неволе», — признал Рамон. «А сделаем мы так». через секунду картинка сменилась кажется нам не были те же самые брюки только теперь стрепанные серые от грязи и оборванные чуть ниже колен кепки не было вместо рубашки рваная футболка у леона осталась джинсовая куртка тоже истрепанная и порванная на рукавах рубашка исчезла совсем джинсы были в каких то пятнах и все протертые у меня остались на ногах расхлябанные сандалеты леон оказался босиком оба мы стали загорелыми и с царапанными, и с худавшими. Особенно это было видно по мне. Леон-то и сам смуглый и худощавый. «Чудесно», — сказал Рамон. «Красота, верно?» Наши изображения медленно вращались в воздухе. У Леона нашлась еще дыра на джинсах, а у меня была прожжена футболка. «Мне надо похудеть», — сказал я. «Ну, немного», — успокоил меня Рамон. «Килограмм, не больше. Сауна и голодание на время перелета. Думаю, вы удили рыбу и собирали орехи? Леса Нового Кувейта в это время года очень богатые». «А бич?» — спросил я. Мое изображение укропнилось. Рамон ткнул пальцем в поясок на брюках. «Вот он, один из вариантов скрытого ношения. А у тебя, Лен, будет пирочин и ножик». Лен обиженно надулся. «И удочка», — утешил его Рамон, «спиннинг с ультразвуковой блесной, на него вы и ловили рыбу». «А других вариантов пробовать не станем?» — спросил я. «Нет, больше никаких проб не будет. К вечеру подготовим программу для стимулятора и на ночь пойдете в виртуальность». Мы с леоном переглянулись. надо спешить, как ни в чем не бывало сказал рамон. вас отправят на новый кувейт завтра. самыйый удобный момент на планету прибывает личный инспектор императора. все внимание будет отввлечено на него. вас загрузят в стелс с капсулу и сбросят с нашего корабля идущего в эскорте инспектора. Это абсолютно безопасно не бойтесь и нас не заметят. удивился ли он. это же рядом с космодромом, там станции слежения натыкана. Стелз с капсула не фиксируется ни одним из известных локаторов. Ромон спросил я, А чужие снова кувей то уехали. За те два дня, что Рамон готовил нас к высадке, мы с ним немного подружились, но совсем немного, и задавать ему какие-то важные вопросы мне все еще было неловко. Часть улетела, Рамон кивнул. Мы расспросили их. Ты ведь об этом хотел узнать? Да. На их взгляд, на планете ничего